Последнее видение. Иризу ветхую мою сушу на солнце под скалою. Встретившись с остальными под скалой, мы заговорились и незаметно забрели в восточную часть бухты. Знакомая, давно примелькавшаяся фигура старика в длинной толстовке с длинной широкой и белой бородой в широких простых брюках В развалившихся допотопных туфлях вышла навстречу нам из-за поворота дороги, осторожно ощупывая дорогу палкой. — Это что за мухомор такой? — спросил я, шедшего с нами журналиста Грозного. Мне никто не ответил, но Клара Цеткин, особо блудная и неразборчивая, охотно принимавшая участие во всех заседаниях ЦК, что буквально означает «целую крепко», уже тарахтела, обращаясь к старику. а! «Премудрый старец Волошин, наша вам пролетарская сколько лет, сколько зим!» Грозный цыкнул на нее и оттолкнул, а сам, склонившись над ухом старика, почтительно отрекомендовался. «Здравствуйте, Максимилиан Максимилианович! Это я, Грозный!» Старик прищурился, сложил руку трубочкой у уха и остановился, держа в другой руке корзинку с камнями. Журналист, заметив мое недоумение, раздраженно шепнул. «Вы не знаете Волошина? Когда-то гремел на всю Россию. Поэт». «Нет, не слыхал». «Что это они, морочат мне голову, что ли?» Но старик тем временем продолжал. «Литературой сейчас не занимаюсь, не печатают. Говорят, выжил из ума. Рисованием занимаюсь. Иногда курортники что-нибудь купят, тем и живу. Да вот камешки собираем». Вас. Вас. Зевнул с хрустом в челюстях и сказал «Поехали! Что с ним разговаривать?» Перепечатано из последних новостей Москвин «Хождение по вузам».